Кое-как, добравшись до камеры хранения, Ао Маме извлекла багаж. Дорожную сумку и саквояж из искусственной черной кожи. В саквояже хранились деньги, которые она забрала из абонентского ящика. Из спортивной сумки Nike Ао Маме переложила полученный от Бонзы конверт с наличными, кошелку с пистолетом и футляр с инструментом. Саму сумку заперла в ячейку камеры хранения и опустила в щель стоеновую монету. Забирать эту сумку нужды уже не было. Ничего, что говорило бы о личности ее хозяйки, там не осталось. С дорожной сумкой через плечо и с аквояжем в руке она зашагала вдоль станции, выискивая телефон-автомат. Но все телефоны были заняты. У каждого выстроилась длинная очередь. Тысячи людей хотели позвонить домой и предупредить, что опаздывают. о Маме озабоченно нахмурилась. «Похоже, литл пипл и правда не дадут мне так просто скрыться», — подумала она. «Если верить лидеру, дотянуться до меня они не могут. Зато могут очень сильно помешать мне передвигаться». Махнув рукой на очередь, она вышла на улицу, прошагала пару кварталов, заглянула в первый попавшийся кафетерий и заказала кофе со льдом. Розовый телефон у выхода тоже был занят, но никакой очереди, слава богу, не оказалось. А у мамы встала за спиной уговоривший женщина средних лет и стала терпеливо дожидаться, пока та закончит. Не прерывая беседы, женщина то и дело нервно оглядывалась на «Ао Маме», но минут через пять устала напрягаться и повесила трубку. Загрузив в аппарат всю мелочь, какая была, «Ао Маме» набрала заученный номер. После трех гудков в трубке раздался дежурный голос автоответчика. «В данный момент абонент недоступен». «Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала», — пропищал сигнал. «Тамару, если вы там снимите трубку», — сказала Аомаме. Трубку сняли. «Я здесь», — отозвался Тамару. «Слава богу», — выдохнула она. Тамару, похоже, уловил в ее голосе необычные нотки. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Пока да». — Как работа? — Успешно. Клиент заснул и очень глубоко. Глубже некуда. — Отлично, — сказал Тамару с явным облегчением. — Для вечно бесстрастного Тамару большая редкость. Так и передам. Уверен, эта новость хорошо успокаивает. — Хотя пришлось попотеть. — Представляю. «Но теперь все закончилось?» «Худо-бедно», — ответила Аомаме. «Ваш телефон безопасен?» «Это спецлиния. Можешь не беспокоиться». «Вещи из камеры хранения забрала». «Что дальше?» «Сколько времени в запасе?» «Полтора часа», — ответила она. И наскоро объяснила ситуацию. Через полтора часа два охранника... проверит обстановку и обнаружит, что лидер не дышит. «Полтора часа хватит», — сказал Тамару. «Интересно, сообщат ли они в полицию?» «Трудно сказать». Буквально вчера полиция заявилась в «Авангард» с ордером на обыск. Сейчас все зависло до выяснения обстоятельств и официального дела пока не заведено». Но если всплывет труп их лидера, от следствия им уже не отмазаться. Иначе говоря, секта может просто уничтожить труп в Тихомолку? По крайней мере, они на это способны. Чем дело кончится, газеты расскажут завтра. По крайней мере, узнаем, заявили они в полицию или нет. Не люблю азартные игры. Но если бы пришлось, ставил бы на то, что полицию они звать не станут. Даже если смерть лидера признают естественной? По внешним признакам этого не понять. Пока не произведут официального вскрытия, никто не возьмется судить, убит он или сам помер. В любом случае, первым делом они захотят послушать, что скажешь ты. последний человек, который общался с лидером перед тем, как он умер. И если ты сменишь жилье и захочешь куда-нибудь спрятаться, у них будут все основания полагать, что лидер умер, не своей смертью». «Значит, они попытаются меня найти?» «Чего бы это ни стоило, можешь даже не сомневаться», — сказал Тамару. «Но как я могу от них спрятаться?» Для этого разработан план, очень непростой. Следуй ему терпеливо, и будешь в безопасности. И главное, не дергайся. Подвести тебя может только твой собственный страх. Стараюсь, — сказала Аомаме. Старайся и дальше. Реагируй быстро. Заставь время работать на тебя. Ты человек осторожный и терпеливый. Продолжай в том же духе. — Над Акасакой прошел концентрированный дождь, — сказала Аомаме. — Все поезда на станции остановлены. — Знаю, — ответил Тамару. — Но тебе волноваться не о чем. Метро для твоего отхода не планировалось. Сейчас ты сядешь в такси и приедешь в безопасное место. — Такси? — удивилась Аомаме. «Но разве я не должна уматывать из города как можно дальше?» «Конечно, должна», — неторопливо подтвердил Тамару. «Но сначала тебе нужно подготовиться, сменить имя и внешность. Кроме того, работу ты проделала адскую. Сейчас у тебя в голове полный хаос. В таком состоянии лучше на время залечь на дно и отдышаться. Не беспокойся». «Все, что нужно, мы тебе обеспечим». «И где это место?» «В Коэнди». «Коэнди», — повторила Ао и легонько постучала ногтями по зубам. Никаких ассоциаций этот район не вызывал. Тамару продиктовал адрес. Она, как всегда, запомнила наизусть. «Станция Коэнди, южный выход». Номер квартиры — 303. Код в подъезде — 2831. Тамару выдержал паузу, а Омамев впечатала в память — 303 и 2831. Ключ прицеплен скотчем к дверному коврику. В квартире есть все необходимое, чтобы несколько дней вообще не выходить из дому. В ближайшее время я позвоню. Три звонка, пауза в двадцать секунд и новый звонок. Сама постарайся на связь не выходить. Ясно, сказала она. Противник серьезный попался. Те двое, что его охраняли, конечно, крутые. Поначалу даже растерялась немного. Но не профи. С вашим уровнем не сравните. — Специалистов моего уровня очень немного. — И слава богу! — Наверное, — согласился Тамару. На стоянке такси перед станцией растянулась длинная очередь. Судя по всему, поезда метро до сих пор стояли. а Аумаме встала в конце шеренги и набралась терпения. Ничего другого все равно не оставалось. Стоя среди людей... С раздраженными лицами, ожидавших такси, Ао Маме повторяла в уме адрес и номер квартиры, код подъезда, а также телефон Тамару. Иступленно, как отшельник, что взобрался на гору, сел на камень и твердит великие мантры. Памятью своей Ао Маме гордилась. Запомнить подобную информацию для нее сущий пустяк. Но сейчас от этих цифр зависело слишком многое. Ошибись хоть на одну, и выжить станет гораздо сложнее. Наконец мамы села в такси. Ровно час назад она вышла из номера убитого лидера и добиралась до Синдзюку в два раза дольше, чем планировала. Литл-пипл отвоевали у нее это время, сгустили прицельный дождь над Акасакой, вывели из строя метро, заполнили станции толпами опаздывающего народа, спровоцировали нехватку такси. В общем, сделали все, чтобы она передвигалась как можно медленней и при этом оставалась на грани нервного срыва. А о маме вздохнула. Или все-таки то, что со мной происходит цепочка случайных событий, И про козни Little People я насочиняла из чистого страха. Сообщив таксисту адрес, а у маме устроилась поудобнее и закрыла глаза. Парочка телохранителей сейчас, наверняка, смотрит на часы и гадает, когда же проснется их гуру. Она представила, как Бонза потягивает кофе и о чем-то думает. Такая у него работа, думать. и принимать решение. Возможно, сомневается, не слишком ли тихо лидер спит. Конечно, лидер всегда спит глубоко, не храпит. Но в нынешней тишине за дверью спальни как будто чего-то не Девчонка сказала, что лидер проспит два часа. Дескать, столько нужно для полного восстановления мышц и так далее». Но что-то во всей этой ситуации не дает Бонзе покоя. Может зайти в спальню и проверить, что происходит? Или не стоит? На самом деле, куда больше следует опасаться хвостатого. А О маме отлично запомнила, как он чуть не сграбастал ее на выходе. Молчаливый громила с острейшей интуицией. Наверняка черный пояс сразу по нескольким боевым искусствам. А у мамы при всем ее опыте самообороны с ним бы не справилась, это ясно как день. Скорее всего, он даже не дал бы ей дотянуться до пистолета. Но, слава богу, не профессионал. Между инстинктом и действием включает голову. Видимо, слишком привык повиноваться чужим приказам. то ли дело Тамару? Принцип Тамару первым делом подавить и обезвредить, а затем уже рассуждать. Действие прежде всего. Доверяешь только собственному чутью. Все мысли оставляешь на потом. Задумался на миг, потерял инициативу. А у мамы вспомнила, как выходила из номера, и у нее тут же взмокли подмышки. Она покачала головой. «Как же мне повезло!» Только и вертелась в голове. По крайней мере, они не взяли меня живьем. Теперь нужно быть крайне осторожной. Как и сказал Тамару, осторожной и терпеливой. Это самое важное. На секунду расслабишься. Беды не миновать. Водитель такси. Средних лет мужчина оказался учтивым и доброжелательным. Доехав до района Куэнзи, любезно выключил счетчик. И отслеживал переулки по номерам, пока не нашел здание с нужным названием. В японских городах обычно нумеруются переулки, а здания либо получают какое-нибудь поэтическое название, либо закрепляются за фамилией хозяина или именем фирмы-владельца, о чем извещает специальная вывеска на входе. То была новенькая шестиэтажка в самом центре жилого квартала, у входа в подъезд, не души. На пульте домофона АО набрала код 2831, и двери открылись. Она села в лифт, поднялась на третий этаж. Выйдя из кабины, первым делом проверила, где расположен пожарный выход. Затем отвернула коврик перед дверью, нашла ключ, открыла замок и вошла в квартиру. Свет в прихожей зажегся автоматически. В квартире стоял особый запах — только что построенного жилища. Мебель, электроприборы и прочая утварь — все абсолютно новое. Похоже, вещи просто вынули из коробок и расставили по местам, то ли день, то ли два назад. Весь интерьер выдержан в едином дизайне, словно кто-то поставил себе целью обставить квартиру для рекламы образцового жилья. Просто... эффективно и абсолютно безжизненно. По левую руку от входа гостиная с кухней. Прямо по курсу коридор с дверями в ванную и туалет, а дальше еще две комнаты налево и направо. В спальне королевских размеров кровать. Застелена безупречно. Жалюзи на окнах плотно закрыты, Откроешь окно — услышишь далекий гул. Седьмой кольцевой магистрали. Закроешь — почти ничего снаружи не слышно. Стеклянная дверь ведет из гостиной на крошечный балкон, с которого видно дорогу, за которой раскинулся небольшой парк с незатейливой детской площадкой. Качели, горка, песочница. и общественный туалет. Высокие фонари освещают площадку неестественно ярким белым светом. По краям парка раскинули ветви, огромные дзельквы. Квартира на третьем этаже, но других зданий по соседству нет, так что стороннего взгляда можно не опасаться. ао мамы вспомнила квартирку на Дьюгаоке. которую сегодня оставила, в старом доме, не очень чистую, с тонкими стенами, а иногда и с тараканами. Не то чтобы Аумаме любила свое прежнее жилище, но теперь невольно по нему затасковала. В этой новенькой, без единого пятнышка квартире она оказалась самой себе человеком инкогнито, у которого отняли память и личность. В холодильнике она обнаружила четыре банки пива Хайнекен. Открыла одну. Отпила глоток. Включила телевизор с огромным экраном, посмотрела новости. Главной новостью дня был репортаж о том, что в результате сильнейшей грозы станция Акасака-Мицуке оказалась затоплена. из-за чего на линиях Гинза и Маруноути остановились поезда. По ступенькам станции сбегали натуральные водопады. Хотя служащие станции в дождевиках и пытались выстроить преграду из мешков с песком, тщетность их усилий была очевидна. Поезда все еще стояли, и предсказывать, когда движение будет восстановлено, никто не брался. Репортер подбегал к людям, которые не могут вернуться домой, и спрашивал, что они думают. Утром синоптики обещали, что весь день будет солнце, — жаловались недовольные. Она досмотрела новости до конца, но сообщение о смерти лидера секты «Авангард», конечно же, не услышала. Два часа пока не прошло. и Бонзе с хвостатым еще надеются, что их хозяин скоро проснется. Но вот-вот они узнают правду. Ао-Маме прошла в гостиную, достала из саквояжа хеклер унд и выложила на стол. Немецкий автоматический пистолет на новеньком обеденном столе смотрелся грубо, мрачно и молчаливо. И казался слишком черным, на белой столешнице. Но теперь в безликой гостиной хоть что-то задерживало на себе взгляд. Натюрморт с пистолетом. Пронеслось в голове. А о маме. Теперь эту штуку придется все время держать под рукой, чтобы выстрелить сразу, если потребуется. В кого-то или в себя — вопрос отдельный. Огромный холодильник был забит так, чтобы добрых полмесяца не нужно было ходить за продуктами. В основном фрукты, овощи и готовые блюда для подогрева в микроволновке. В морозилке обнаружились несколько видов мяса, рыба, хлеб и даже мороженое. На полках кухонного шкафа рядами выстроились растворимые супы, консервы, соусы, приправы, а также рис и лапша. Нашлись и минералка, и вино, по две бутылки красного и белого. Неизвестно, кто собирал все эти запасы, но здесь было все. Чтобы добавить сюда что-либо еще, пришлось бы изрядно поломать голову. А у мамы достала камамбер из холодильника и съела его с галетами. Затем сполоснула, Под краном стебель сельдерея и схрумкала, обмакивая в майонез. Перекусив, она прошла в спальню и принялась открывать один за другим все ящики шкафа. В самом верхнем лежали ночная пижама и банный халат. Нераспакованные. В пластиковых пакетах. Хорошо. В следующем ящике были... Майки, носки, чулки, трусики с лифчиками. Все белье очень простое, в основном белое, в магазинной упаковке. Наверняка такое же выдают в приюте для избиваемых жен. Качество достойное, но от каждой вещи отдает чем-то казенным. В ванной на полке стояли шампунь, кондиционер, крем для кожи и одеколон. Все, что нужно. Обычно а у мамы не красилась, и косметика ее не интересовала. Здесь же обнаружились зубная паста со щеткой, палочки для чистки ушей, щетка для волос, бритва, маникюрные ножницы и гигиенические прокладки. Туалетная бумага и одноразовые салфетки с запасом. Банная и прочие полотенца, аккуратно развешанные на перильцах. Все продумано и собрано. Комар носа не подточит. Ао Маме открыла платяной шкаф в коридоре. «Не удивлюсь, если там окажутся платья и туфли моего размера», — думала она. «А если о или Феррагамо?» О лучшем даже мечтать нельзя. Но, вопреки ее ожиданиям, шкаф оказался пуст. Тот, кто обставлял квартиру, знал, где остановиться. Примерно как с книгами в библиотеке Джея Гэтсби. Все книги настоящие, но страницы не разрезаны, потому что их никто не читает. Того, в чем нет жизненной необходимости, здесь не встретишь. Хотя плечиков в шкафу хоть отбавляй. А о мамы досталась из саквояжа одежду, убедилась, что та не измята, и развесила на плечики. Конечно, человеку в бегах одежду лучше хранить упакованной. Но больше всего на свете она не любила измятую одежду. И тут уже ничего не поделаешь. «Да, профессионального преступника из меня не получится», — сказала она себе В таком форс-мажоре думать о безмятой одежде? Ей вдруг вспомнилось, как сказала Аюми, щелкнув в воздухе пальцами, точно, как в побеге со Стивом Маккуином. Куча денег и стволов. Просто обожаю. Обожать тут особо нечего, — подумала Аомаме, упираясь взглядом в стену. Она пошла в ванную, разделась, приняла душ и смыла с себя весь пот этого жуткого дня. Выйдя из душа, села за стойку в гостиной и выпила еще пиво. За сегодняшний день кое-что в этой жизни реально изменилось, — подумала Ао маме. Зубчатое колесо, лязгнув, провернулось на зубец вперед, а если оно проворачивается вперед, — то назад уже не возвращается. Таковы правила этого мира. Она взяла пистолет, перевернула его рукояткой вверх и сунула дулом в рот. Зубы лязгнули от твердый и холодный металл. В нос ударил запах смазки. Лучший способ — это вышибить себе мозги. Просто спускаешь курок, и все кончено. Ни о чем не думаешь и ни от кого не убегаешь. Смерти Ао мамы не боялась. Я умру, думала она, а Тенго останется жить. В этом тысяча восемьдесят четвертом году с двумя лунами в небе в мире, которому я не принадлежу, и в котором нам никогда не встретиться. Сколько новых реальностей не наворачивай, встретиться снова нам не дано. По крайней мере, так сказал лидер. Она еще раз окинула мысленным взглядом квартиру, образцовую, чистую, универсальную, в которой собрано все, что нужно для выживания». но само жилище абсолютно холодное и безжизненное. Декорация. Вот что это такое. Очень невесело было бы здесь умирать. Впрочем, даже будь у нее какой-нибудь выбор. Разве существуют веселые способы ухода из жизни? Тут уж как ни крути, весь мир похож на гигантское образцовое жилище. Заходишь, пьешь чай, смотришь в окно. Наступает время, благодаришь и уходишь, а вся эта мебель вокруг просто фикция. И даже луна за окном вырезана из бумаги. «Но я люблю Тенго», — подумала Аомаме, и даже тихонько произнесла это вслух. «Я люблю Тенго». И это не строчка из дешевого телесериала. К черту этот не сотый год. Реальность есть реальность». И кровь остается кровью. Боль настоящая и страх неподдельный. И луна в небе. Никакая не аппликация. Нормальная луна. Одна единственная. Под которой я согласилась умереть, чтобы Тенго остался в живых. И назвать это фикцией никому не позволю. Она изучила взглядом часы на стене. Дизайн фирмы «Браун» — скромный, незатейливый. Хорошо сочетается с изделиями фирмы «Хеклер-Унд-Кох» — одиннадцатый час. Еще немного, и парочка телохранителей обнаружит, что их лидер мертв. В роскошном номере отеля «Окура» лежит бездыханный человек. Очень необычный человек. Огромных размеров. Он уже переправился в мир иной, и как ни пытайся обратно его, уже не вернешь. Время оборотней началось.